издательство 1с паблиши и студия фронтline креатив представляют павел коршунов жестокая игра древние боги том 1 глава 1 в глазах резко потемнело а затем я с трудом удержал равновесие почувствовав шаткую опору под ногами и легкое дуновение ветра в спину Тут же снизу раздался подозрительный треск. Балконное ограждение явно держалось из последних сил по тяжестью двух сбрендевших разумных. Проклятая трещинка на центральной стойке перил. То-то я за нее так зацепился. Понял я еще до того, как тьма отпустила меня, и начало возвращаться потерянное зрение. Перед глазами все плыло, и вместо ярких цветов были какие-то блеклые серые тона, что сильно мешало ориентироваться в пространстве. Но я все равно сумел заметить темный провал широкой арки, и это значило, что я стою лицом к башне. Снова треск и перилы начинают опасно крениться назад. Справа слышится испуганный девичий вскрик. Оттолкнувшись от опоры под ногами, я одновременно протягиваю руку в сторону и на ощупь хватаю девушку за одежду. Мы кувырком летим вперед, в арку. Падение завершается на жестком полу в небольшом пыльном помещении. Что странно, эльфийка чудесным образом оказалась прямо подо мной, лёжа на спине, лицом к лицу ко мне. И клянусь, я это сделал не специально. К тому моменту моё зрение полностью прояснилось, и на её полной растерянности взгляд я ответил, растянувшись до ушей приветливой улыбкой. Но ошеломление прошло довольно быстро, и на лице Айриль одно за другим начали сменяться самые разные чувства. Сначала недоумение, затем испуг, раздражение, и вот, наконец, недовольство в прекрасных глазах эльфийки мгновенно вспыхнул беспощадный огонек полной ярости и злости она явно желала покарать того кто так нагло и бесцеремонно прижал ее императорскую персону к полу в столь интригующей позе мелькнул зажатый в руке кинжал, жалко им она буквально пару минут назад хотела себя убить и чуть было не вонился мне в шею но я успел перехватив кисть девушки и безжалостно надавив большим пальцем на нужную точку заставил ее выронить оружие на пол а где спасибо за то что я тебя спас Недовольно прошипел я. «Что?» — возмутилась девушка. «Да кто ты вообще такой, как ты смеешь?» Фразу прервало легкое касание ладошкой ее нахмурившегося личика. Нежно проведя по заляпанной пылью щеке, затем узкому аристократическому подбородку, стирая следы копоти и грязи, я шутливо щелкнул эльфийку по длинному носику и, резко переместив руку вниз к тонкой талии, рывком отстегнул ножны второго кинжала, откинув те в сторону. «Не будем соблазнять принцессу на убийство себя любимого». «А ты ничуть не изменилась, Айриль», — заметил я, нагло оценивая формы девушки. При падении серый безразмерный балахон распахнулся, открывая плотно облегающую её тело кожаную броню. «Всё такая же непредсказуемая и безбашенная, но столь же милая и прекрасная в гневе. Кстати, ты всё же выкинула ту тарукскую куртку или оставила её как память о нашей весёлой ночной прогулке?» крыбин удивлённо охнула девушка. «Ну а кто же ещё?» «Тогда ты появился слишком поздно». Обречённо прошептала она, устало откинув голову назад и закрыв глаза. «И зря спас меня». «Надо было дать мне возможность уйти из этой жизни раньше, чем вампиры уничтожат последнего Синрима. Мой народ на краю гибели. Разве ты этого не видишь и не слышишь? Остался лишь последний шаг до бездны. Нас уже меньше двадцати тысяч». И эльфы продолжают гибнуть на стенах, в городе, у замка, стараясь забрать с собой на тот свет как можно больше крабососов. Вот только смерть врагов уже не играет никакой роли. Убив всех воинов, они доберутся до женщин и детей, и тогда сумеречные эльфы навсегда исчезнут из этого мира. А ведь в этом есть и твоя вина, Крэйбен. Безлобно обвинила она меня. Зря ты хоронишь сородичей раньше времени. Раздраженно тряхнув головой, я поднялся с пола и подал руку принцессе. «А разве твое неожиданное появление может что-то изменить?» Мрачным тоном спросила эльфийка, сбрасывая мешающийся балахон на пол и возвращая ножны с кинжалом на пояс. «О, еще как!» Многообещающе произнес я и жестом предложил пройти обратно на балкон с частично обрушивавшимися мраморными перилами. «Взгляни в ту сторону». Указал я рукой на море, где отлично были видны четыре защищённых магией Ирзана, огромных галеона, заходящих в спрятанную между скал бухту, и в некотором отдалении, состоящей из трёх десятков судов флотилия, растянувшейся вдоль линии берега, подальше от метательных машин армии кровососов. «Ты привёл на помощь людей?» В голосе девушки наконец-то проскользнула надежда, а не та безысходность, с которой она говорила минуту назад. «Не совсем людей». «Скорее даже совсем не людей. Тебе знакома раса орков?» Айри Людивленов скинула брови и ответила. «Разумеется, сильные и бесстрашные воины, что в яростной схватке способны не чувствовать боли и страшные раны. Ага, это она сейчас о берсеркерах, видимо. ну как?» «Долгая история», — отмахнулся я. «Как-нибудь расскажу. Если мы переживем сегодняшний день...» «Ведь высаживается лишь малая часть твоих союзников, армия вампиров огромна и не поддается исчислению». но «Ну так это только начало», — усмехнулся я. «Кстати, надо бы и нам с тобой внести чуточку хаоса в этот отлаженный механизм. А то, я смотрю, эти любители пососать слишком уж разошлись. О, и Таруки тоже с ними!» Заметил я внизу у полуразрушенного строения силуэт рогатых гоблинов. «И не только Таруки. Там и... Это ты мне уже по пути расскажешь». Прервал я девушку. «Но для начала, давай вернемся внутрь башни. Тут я Зуровала призвать не смогу». «Кого?» — не поняла Айриль, покорно следуя за мной в арку. «Зверобога!» — воодушевленно ответил я, мысленно прося черного волка ответить на мой зов. «Крейбен, ты уверен, что без меня вообще никак не справится Голос Зуровала не сказать, чтобы был особо недовольным, но он явно сомневался в правильности моего решения. Да, поторопись, пожалуйста, пока нас тут вампиры не сожрали. — Эх, опять ты свою голову в капкан суешь, — пробурчал волк. — Вновь проклятые земли! И вот что ты там в этот раз забыл? спасая своих дальних сородичей! — Синримы живы? — удивился зверь, что, разумеется, был в курсе моего родства с ними. — Ого! А я подумать не мог, что они сумеют продержаться столько времени против Радона и его кровососов. «Ладно, сейчас приду. И пусть у тебя там так и сквозит опасностью, даже для меня. Но не бросать же глупого смертного в беде, верно?» Весело хмыкнул зверобог. Мгновение, и нас оттеснила в сторону крупная и массивная туша черного, как ночь волка. Айриль испуганно ойкнула и с трудом сдержалась, чтобы не отправить в ухмыляющегося во всю пасть зверя какое-то хитрое заклинание в виде зеленого комка слизи. «Рефлексы! Рефлексы!» Как я ее отлично понимаю. Мало кто способен удержать себя в руках при первой встрече с Зуровалом. Убери магию!» Прикрыв, точнее, постаравшись прикрыть огромного волка, спиной встал я перед девушкой. «Кто это?» Опасливо прищурилась эльфийка, но заклинание все же развеяло. И прежде чем я успел ответить, она как-то неожиданно пугливо вжала голову в плечи и отступила на пару шагов, упершись спиной в стену. «Зуровал!» Быстро догадался я, что в таком столь странном поведении Айриль виноват никто иной, как мой личный зверобог. Видимо, он решил не терять время попусту, дожидаясь, когда я сам все объясню, и обратился к девушке напрямую. А учитывая, что та, Мак, для него эта проблема не составила. Я обернулся. но ну да, голова волка нагло выглядывала из-за моей спины, и сейчас он смотрел точно в глаза девушке. «Ты верно понял», — ответил на мои мысли волк. «Времени мало, так что не мешай». Вот так вот. Своенравный зверобог предпочел общаться не через меня, а лично сам. Вспоминается момент с Иликой. Там было намного проще. С ней он хотя бы разговаривать не мог. И пока я горевал от наглости, с которой меня задвинули на второй план, аэриль на удивление быстро привыкнув к мысленному общению с Зуровалом, даже не постеснялась подойти поближе и осторожно погладить красивого зверя. Тот, понятное дело, сопротивляться не стал» и поддался женскому очарованию. Всё это вызвало на моём лице добродушную ласковую улыбку. «Эх, девушки, всё бы вам со зверушками возиться, желательно мягкими и пушистыми». «Сам ты зверушка», — сурово произнёс волк. «Забирайся давай на спину, хватит спать!» И главное, первый он пустил Айриль, вот же засранец. Кажется, я начинаю ревновать, правда, кого к кому пока не определился. Усевшись позади девушки и вновь без всяких церемоний, обняв ее за талию впрочем, та и слова против не сказала, я обратился к Зуровалу. «А как же план? Как будем действовать?» «Ее Величество! О, как уважительно-то!» Вкратце пояснила мне расстановку сил, так что план уже полностью сложился у меня в голове, выделил волк последние слова. «Поэтому в этот раз я буду руководить, как там игроки говорят, операций. Может, даже своих младших братьев приглашу на помощь, если ты, конечно, сумеешь оттянуть на себя с Айриль высших вампиров». «Ого», озадаченно буркнул я. «Ты, кстати, еще не в курсе, но у меня все же одна жизнь», — поспешно предупредил я Зуравала. «Теперь я знаю это точно». «От кого же?» — волк замер на месте. «Да вот был у меня тут один разговор со старым знакомым. Позже поведу если живы будем». Мысленно отмахнулся я, не вдаваясь в подробности. «К слову, учитывая нынешнюю обстановку, боюсь, что изменения, коснувшиеся всех остальных местных в Нори, на синримов вообще не повлияли. Иначе бы война между вампирами и сумеречными эльфами продолжалась бы намного больше, чем год. Может, из-за смерти Денниса, их покровителя, а может, просто вампиры все храмы разрушили. Об этом я, увы, Ариэль расспросить не успел». «Учту». С оттенками грусти в голосе отозвался зверобог, разворачиваясь в сторону арки. «Это что это ты задумал?» Нахмурился я, когда наполовину высунувшийся на балкон волк резким взмахом лапы полностью снес ни в чем не повинные остатки мраморного ограждения. «Крэйбен, Айриль, вы готовы?» Нагло проигнорировав мой вопрос, спросил у нас обоих Зуровал. «К чему?» Чуть ли не в один голос мысленно воскликнули мы с эльфийкой. Девушка тоже начала догадываться, что происходит что-то не то. Да я и сам предполагал, что мы, как все нормальные люди и эльфы, а также звери, спокойно спустимся по лестнице на первый этаж башни. Хотя с каких пор зверобоги вообще были нормальными? Особенно зуровал Анра. а, -а, -а! Закричал я от неожиданности, когда волк без разбега спрыгнул с балкона вниз, туда, где виднелись суетливо бегающие по двору замка муравьиные фигурки эльфов. ой Радостно и совершенно не сдерживая эмоций, вторила мне эльфийка. «Сюда бы еще и Илику, посмотреть, как то отреагирует». Не пойми, с чего проскочила в моей голове странная мысль. «Ведь башня явно повыше крепостной стены у болота, раз этак в десять. Замечательный демоны вас задери аттракцион!» Мы со скоростью метеорита стремительно приближались к земле, а учитывая, что площадка перед башней выложена камнем, приземление вряд ли окажется мягким. Проклятие, почему девушкам так нравится кататься на моем волке? Очередная, отдающая глупостью мысль. Правда, закрывать глаза я не стал. Встретим смерть достойно. Поберегись! Бесстрашно закричала эльфийка своим подданным, что ошарашенно наблюдали за падающим на их головы черным волком. И если до того они подавали хоть какие-то признаки жизни, то после слов девушки, кажется, вообще впали в полный ступор, понятия не имея, что им предпринимать в столь непредсказуемой ситуации. Я даже догадываюсь, какие там в их головах вопросы возникли. Каким образом Ее Величество оказалось на спине огромного волка? Какого демона они летают над осажденным замком? Что делать, если императрица сверзится со спины зверя? И, кстати... А кто этот странный мужчина, что так нагло лапает нашу госпожу? Хотя нет, этого они точно не должны были заметить. И вообще я случайно. Просто руки соскользнули. Вверх. Да, такое тоже бывает. От испуга. За метров пять до поверхности мы удивительным образом замедлились и словно перышко аккуратно опустились на площадку. Обалдеть! Божественная магия! До меня быстро дошло, что это Зуровал воспользовался своей силой. Дайте две, а лучше все. «Станешь богом, тоже так сможешь», — ответил довольный произведенным впечатлением волк. «Шутишь? Я и богом? Мне бы просто выжить для начала хотя бы, а то призову древних, да как попаду между двух, а то и трех наковален». «Кстати, о создателях. Я видел в твоих мыслях сомнения в словах Мокнатала. Что произошло?» «Тебе что, прямо сейчас все рассказать?» — недовольно отозвался я. Но не из-за того, что Зуровал копался в моем разуме, а потому, что Айриль, довольно жестко сбросив мои руки со своей талии, спрыгнула со спины Волга и тут же принялась раздавать команду. «Да нет, потом, конечно же. Сейчас у нас полно других дел». «Кстати, что расселся? Слезай! Пока Айриль меняет тактику обороны, я хочу сбегать на разведку в город». «Без меня? А если?» Хотел было возмутиться я, но Зверобог меня прервал. «Оставайся здесь!» — настойчиво потребовал он. «Ты ведь отлично знаешь, я не буду в одиночку ввязываться в бессмысленную схватку против десятков тысяч кровососов!» И раздраженно махнув хвостом, волк длинными прыжками унесся к замковой стене, попутно распугивая уставшие от длительной осады гарнизон крепости. «Замечательно! А я тут теперь как белая ворона маячу!» Недовольно пробурчал я, оглянувшись и заметив, что меня с подозрением рассматривает как минимум дюжина эльфийских воинов. А Айриль нагло сбежала, скрывшись со своими офицерами в каменной пристройке у входа в башню, мгновенно погрузившись в военные заботы и совершенно позабыв про меня. «Вот так вот спасай принцесс этих! И хоть бы спасибо сказала!» Особого желания оставаться на виду у взвинченных до предела синримов у меня, разумеется, не было, и я чуть ли не бегом бросился по следам принцессы. Точнее, императрицы. Все никак не привыкну к смене ее титула. Открыв дверь в длинное одноэтажное здание, отмахнулся от вопросов стоящего на посту воина и, услышав громкие голоса в конце коридора, рванул вперед. За спиной тут же раздался грозный окрик «Стоять!» и частый стук кованых ботинок. «Будем надеяться, что Айриль именно там, а не в каком-нибудь скрытом от лишних глаз и ушей подвальном помещении. Иначе мне сейчас достанется». Толкая тяжелую дверь плечом и вваливаясь в большую комнату, чуть было не снеся стоящего у входа здорового, будто тролль высокого эльфа в тяжелых пластинчатых доспехах. Ушастый отреагировал мгновенно. Рывок и затянутый в перчатку ладонь хватает меня за шиворот и резко дергает на себя». Слышится треск моей ни в чём не повинной простенькой брони. Ведь, как чуял, надо было сменить её на что-то более качественное и крепкое, ещё там на корабле. И в руке воина остаётся немалых размеров кусок кожи, подшитый изнутри мягкой тканью, а я же с громким стуком навзничь падаю на пол. Девять самых разных взглядов, а именно столько эльфов сейчас находилось возле стола с развернутым на том картой, мгновенно сконцентрировали на мне всё своё внимание». «Еще чуть-чуть, и я бы вспыхнул, растворился в кислоте, провалился под землю и развеялся по ветру. Столько гнева, недовольства и злобы было в их глазах. За что они меня так ненавидят?» И лишь одна Айриль смотрела на меня с плохо скрываемым смешком. «Прости, Крейбен, я совсем о тебе забыла!» Спохватилась девушка, подскакивая ко мне и присаживаясь рядом. «Ты цел?» — спросила она и сердито накинулась на эльфа. «Дрегор мог бы и поаккуратнее, так и прибить!» «Крейбен!» Не слушая свою императрицу, хищно протянул тот и, нагло отодвинув маленькую по сравнению с ним эльфийку в сторону, сделал шаг ко мне. «А не тот ли это Крейбен, что освободил Радона?» Жестокая и полная ярости маска исказило его лицо. «Проклятие! Верните меня обратно на корабль!» Я шустро попятился спиной к столу. Нет, я, конечно, мог бы активировать умение «Тень», и в этом случае, думаю, мне вполне бы по силам было справиться с этим ходячим шкафом. Но как-то не особо хотелось начинать знакомство с высшим командным составом синримов с крови на своих руках. Может, так обойдётся? Дрегор, стой! Тролля подобному эльфу заступил дорогу невысокий, но, может, чуть выше меня, воин в серебристых латах, словно прочитавший мои мысли неужели ты думаешь что кровососы так просто бы стали распускать слухи с его именем участвуем в ритуале в заправду если распускают значит он действительно замешан а уж насколько сильно то пусть решат боги сурово пробасил дрегор после его смерти подписал он мне однозначный приговор медленно вытягивая широкий меч из длинных ножен а может и не обойдется понял я и сосредоточился пытаясь активировать спасительную тень «Дрегор, они не всё ли равно?» Вмешался в перепалку ещё один эльф, единственный, что не был одет в какие-либо доспехи или броню. Да и сидел он на стуле, устало опираясь на спинку и осторожно придерживая продетую вперевесь руку. Сквозь серую замызганную рубашку проступают кровавые пятна, правая нога туго обмотана столь же чистыми тряпками выше колена, а на обгоревшем лице, вроде бы даже чуточку знакомом мне лице, гримаса боли и сожаления. Этот человек год назад умудрился не только в одиночку выжить в пещерах вулкана Виарон, но и в одиночку же рискнул двинуться напрямую через проклятые земли, пока на развалинах древней башни его не догнала моя сестра. А значит, как я понял, он попал в замок полный вампиров из клана Матри Мир, в последний момент толкнув Айриль обратно в портал. Точно, это же принц Лаэндал. Вглядываясь в черты заступившегося за меня синрима, догадался я. Но что же с ним такого случилось, что и не узнать в этом израненном воине того величественного эльфа, в я запомнил его единожды, увидев год назад? И последнее, как оказалось, я прошептал вслух. А эльфы никогда не страдали глухотой. «Разве ты не видишь? Идет война, Крэйбин!» Просипел принц и зашелся в хриплом кашля. откашлявшись сплюнул тугой сгусток крови на пол, вытер губы и вновь посмотрел на меня. Тяжелый. Полный боли взгляд. «Проклятие высших вампиров не подаётся лечению ни одним из известных нам способов. А зелье лишь облегчает страдания и помогают скоротать мои последние дни на ногах, а не лёжа в постели. Я умираю, Крэйбен». Лаэндл кивком поблагодарил эльфа, что, торопливо достав из под подсумка какую-то склянку с фиолетовым зельем, вручил ту принцу. «У вас что, нету лекарей?» Удивился я, наконец-то поднявшись с пола и, сторонясь дровяка, встал поближе к Лаэндулу. «Откуда им взяться?» — удивилась Айриль. «Наш бог мертв, жрецы бессильны, а маги, что пытаются постигнуть таинство старой науки, мало на что способны». И пока девушка говорила, я быстро призвал высшее лечение, направив заклинание на принца. «Помогло же Аркенриду, так почему бы не поможет и Лаэндулу?» По крайней мере, никто ничего не теряет, если не получится. Но, несмотря на мой скептицизм, на глазах эльфов, можно сказать, начало происходить самое настоящее чудо. Лаэндала тряхнула, словно от заряда молний, сбросила со стула и начала так корчить, что Дрегор вновь схватился за рукоять меча, опасаясь за жизнь принца. Хотя там и Айриль, судя по взгляду, очень желала меня растерзать, но все же удерживала себя в руках и другим не давала сорваться. Ее красноречивый взгляд мгновенно остановил дернувшихся в мою сторону воинов. Ничего, я уже наготове держал магический щит от физического урона и тень в случае, если принц действительно умрет. Но вдруг у него противопоказания, какие к нормальной лечебной магии есть? Правда, если вспомнить, что большая часть эльфов еще и магии хаоса наравне с бездной владеет, кто знает, как быстро бы они меня укокошили. Но, наверное, быстро. И так лечебная агония прошла. Лаэнделу явно полегчало. Вон как дышит, словно загнанная лошадь, да и рука шевелится. Крови, кстати, тоже поменьше стало. А вот лицо не изменилось ни чуточку. Не охмурять ему теперь юных красавец И пусть шрамы украшают мужчин, но это явно перебор. «Брат, ты как?» Айриль помогла ему подняться и сесть обратно на стул. «Я?» Удивился Лэндал, с любопытством сгибая и разгибая ранее перевязанную руку, а затем начал разматывать тряпки на ноге. Знаешь, я чувствую себя словно вновь родился. Добравшись до штанины, он не особо раздумывая, резко разорвал ткань и с интересом провел пальцем по тонкому шраму на коже. Крейбен, подняв голову, поманил меня жестом. Я не ощущаю внутри себя следов проклятия. Это навсегда? Понятия не имею честно ответил я, пожав плечами. «Но тот, кто это с тобой сделал, не был же жрецом Радона?» «Нет», — удивлённо произнёс принц. «Он был высшим, но не жрецом. Последних мы вообще последний раз видели месяц или два назад. Сейчас им нет смысла попусту тратить свои силы понапрасну. Мы так обречены». «И что вы все заладили одно и то же?» С грустью вздохнул я. «Обречены! Обречены!» «Айриль, ты что, еще не успела им все рассказать?» «Что именно?» Ухватив меня за руку, грозно нахмурился Лаэндал. «Я пришел вас всех спасти!» Вырвав руку, вдохновленно произнес я. «Так, кажется, роль спасителя на меня плохо влияет. Издеваться над бедными синримами вообще-то неправильно». И снова десять пар глаз взяли меня в прицел, в этот раз явно разгорающейся надеждой на благоприятный исход осады. «Ну-ну». «Вы еще просто не в курсе, кого я привел вам на помощь». Радушной улыбкой ответил я им, собираясь рассказать про орков, кои вообще-то извечные враги любых длинноухих. Хотя за год зеленокожие, конечно, оцивилизовались, но суть дела это не меняет. Сумеречные же не в курсе о том, как сильно изменился этот мир. С ним орки. Негромко, но достаточно, чтобы услышали все, произнесла Айриль. И тут началось. Заговорили все и сразу. Одной только принцессе было совершенно безразлично, кто спасёт её народ. Хоть сами демоны. А это, кстати, хорошая идея, — задумчиво облокотился я на стол Зачем мне, собственно говоря, возвращаться к храму Мокнатала в пустошах, если я и так могу отправиться в Ака как Гош благодаря телепортации? У меня же есть тот, кто сам лично спрятал где-то там тело умирающей богини. Осталось лишь вытянуть из зуровала детальный образ того места, и всё. Мы с ним же связаны крепче братских уз. И если уж он порой видит мои мысли, то пусть постарается показать мне свои. Ведь достаточно лишь одного Клистегра, и Елитара вновь вернётся в этот мир. А там это воскрешение воскрешения её сестры недалеко. Хм. Ещё одна гениальная мысль посетила мою голову. Интересно. А в безумных мозгах кровавого бога осталось хоть капелька воспоминаний о том, кто такая эльзагида